Солдат из песни пора Может, 100 а может, даже 200 лет назад. Левый, правый кренодеры, выльшики вера. Короче, ситуация достаточно стара. Ура! Глава 14. В которой предвещенное несчастье разворачивается во всей красе. Говорят, что город Чизбург стоял на своем месте всегда, никто не помнит, да и не может помнить, кто и когда его основал. Ясно только то, что стены его были воздвигнуты еще в темные века, когда уцелевшим людям было недостроительство. Остались только легенды. Они же браки. Стены Чизбурга были сложены из того же камня, из которого стоял положенный в основании города утес. Угольно-черного с лиловыми прожилками. Неведомые строители, должно быть великаны, вырубали плиты со стороны моря, одновременно сделав город неприступным из воды. Для входа дружественных судов высекли проход. И получилась бухта, окруженная отвесными стенами и запираемая цепями. Легенды гласили, что каменные плиты и без того достаточно тяжелые, скреплены между собой раствором на птичьих яйцах. Когда-то на был птичий базар, но строители напрочь его разорили. Бедные гагары навсегда улетели из этих мест. Но если приложить ух к черному камню укреплений, можно, говорят, услышать их отчаянные крики. Поскольку неведомые великаны делали свою работу в темные века, то и громоздить плиты пришлось им вслепую, на ощупь. И стены вышли с наружным наклоном. А может быть и нарочно так они делали, правильно понадеявшись на крепость раствора. Взобраться на такие стены было невозможно. То есть находились ловкачи из самих же горожан. Но совершали они свои восхождения только по большим праздникам, чтобы показать молодчество, и ползали по ответственному камню, как жуки, без веревок и клиньев. Но ведь целую армию такому не обучишь. Поэтому никому и не удавалось взять Чизбург штурмом. С позором отступил из-под его стен даже император Абистоса Кавтиран Багренорожий. Также отступил и немчурийский маршал фон Тринкенберг. Также отступил уклонинский гетьман полусядька. Также отступил стрижанский адмирал Буль Батон. Этот, правда, с позором не отступил, но отплыл. С не меньшим позором отступил и сарацинский султан Салаедин. Иногда кому-нибудь из окрестных владетелей... Случалось, действуя подговорами и подкупом, стать номинальным хозяином Чизбурга, Чизбург-графом. Но только до той поры, покуда горожан устраивало его правление. Тех же, кто зарывался, ущемлял права жителей, вводил нелепые законы или неподъемные налоги, торжественно выносили из города на пинках. Для этого самые богатые купцы и самые искусные ремесленники города выстраивались в два ряда, и незадачливый Чизбург-граф пролетал к воротам сквозь этот пинающий строй, ни разу не коснувшись земли. Чтобы не утратить этого бесценного навыка, в дни городских праздников пинатели упражнялись, выкидывая за ворота здоровенный дубовый чурбан, увенчанный чизбургграфской короной, прошлым владыкам в память, нынешним – в острастку. Умные чизбургграфы случалось правили до глубокой старости. А последние лет сто горожане решили жить и вовсе без благородного покровителя предоставив его военные обязанности избранному коменданту. Так и жили потихоньку, наживаясь на чужих войнах, пока не появился перед воротами знаменитый метр Примадриаль. Ворота Чизбурга немедленно распахнулись, поскольку имя Примодриале гремело по всей Агенариде. Заполучить великого ученого к своему двору в качестве военного механика стремились многие короли и вельможи, но мудрец был капризен и непредсказуем, да ко всему прочему и злопамятен, или вернее сказать склонен к справедливости. Горожане же Чизбурга предложили мэтру Примадриалю стать не изобретателем при городской ратуши, а полноценным Чизбург-графом, безо всяких там пинков, в случае чего. В связи с этим устав города пришлось изменить. На изменениях в уставе настоял спутник Примодриаля, метр Кринотен. Сам же он как-то нечувствительно заделался комендантом. Славный Примадриаль, как и все мудрецы, в политике не разбирался. Доверил все докучные для ученого ума дела верному Кринотену. В эту ночь банджурская армия спала, не ведая о грядущем штурме, для вещей секретности и неожиданности. Не спали только предводители. Горбун Ироня повел стримглава показать изготовленную под его, ироне руководством, Таратуту. Таран был вытесан из цельного дубового ствола. тот то Стримглаву по возвращении все казалось, что в окружающей природе чет не хватает. А он, оказывается, не пожалели для военного дела, даже тысячелетнего, сразу после темных веков возросшего дерева, одиноко возвышавшегося на речном берегу и почитавшегося местными за священное мировое. Висела таратута -то на толстых цепях, соединявших ее с крепкой дубовой же треугольной рамой. «Вот, я придумал укрепить раму на колесах», — хвалился Ирония. «Прикатим, шибанем черепа макилы пробивного, и дорога открыта. Ведь других способов нет». «Как же ты за не доглядел!» В который раз попрекнул его Стремглав. «За ней доглядишь», — оправдывался Ирония. «Ее наши прекрасные бабы из зависти к твоей любви травили-травили. Даже мамаша Мандраж девушку пожалела. Как ее только эти бабы не чистили, не позорили. Как будто сами в заправдушные маркизы с герцогинями. Вот она и не выдержала. Решила их на место поставить. Да ты не печалься, она девка настырная». «Все у нее получится. И укроется она в надежном месте, подальше от случайной стрелы». «Да и никто из наших ее не тронет. Тебя побоятся». «Позор», — сказал Стремглав. «Сотни рыцарей, тысячи пехотинцев. А в логового врага девчонку послали». «Что ж, наемных шпионов недостаточно». «Наемным веры нет», — философски сказал Ироня. «Нам сейчас рисковать нельзя. Сорвет с приступ. Вот тогда истинный позор-то и настанет». — Нас же потом немчурицы да не расклюют, как пшено. — Сдается мне, что-то ты, мил друг, не договариваешь, — вздохнул Стремглав. — И другие тоже, даже его величество. — Слушай, а он тут без меня к ней Клигев не подбивал? — Он ведь от любовных стрел дуреет, ничего вокруг себя не помнит. — Стыдно тебе так думать, капитан, — возмутился Ирония. — Он же не простолюдин, как мы с тобой. — Нет, ты даже в голове такого не держи, он истинный рыцарь. — Ну да, ну да, — кивнул стримглав Спящих собрался резать, все равно, что те гады на дворе, помнишь? — Ну ты сравнил. То враги нас резать хотели, а то мы врагов. Это военная хитрость. — Нигде не сказано, что рыцарь должен быть хитрым. Это не входит в число его доблестей. Так ведь она всех заговорила, убедила, заколдовала. — Ты же ее знаешь, — не сдавался Горбун. — Вот-вот. — А ведь ты слышал, что в Чизбурге с колдунами и колдунями делают она и там всех вокруг пальца обведет да вы как сговорились в сердцах сказал сын Шорника. — одно и то же слышу да и боюсь я в пустыне помереть не боялся а сейчас боюсь слишком мне с ней повезло а судьба завистлива не хуже людей поспать тебе надо озабоченно заметил Ироня. — выспишься и мысли к облагу выспишься и мысли ко облагу повернуться сейчас же в тебе говорит предрассветная свирепая тоска как древние выражались — Да, прислушайся. Стримглав прислушался. Банжурский лагерь молчал. Солдатский храп и сонное бормотание не в счет. — Ничего не слышу, — сказал он. — Даже ветер не шумит. а, -а ты же не знаешь, — сказал Ироня. — Мы-то уж за эти дни привыкли, что чизборские часовые на стенах перекликаются в Синоченьку. — Ты чего? — А ты чего? — А я ничего. — Ну, я ничего. Даже стыдно за них, что слов для приличной переклички найти не могут. — Так вот, помалкивают часовые нынче. «Поскольку...» — дрейхнут. «Молодец, девка! Непременно ее надо сделать королевой!» Так же тихо, молчком, поднимался и бонжурский лагерь. Канитабль де Каленваль толкнув плечо шевалье де Пьерикура, и когда тот открыл глаза, прикрыл ему рот огромной ладонью и сделал пальцами знак. Шевалье де Пьерикур тем же манером разбудил соседа, сосед спящего рядом, и вскоре... Все воинство, включая известного труса и ужеца бастарда Полироля, было уже на ногах. Даже отягощенные латами рыцари при нужде могут собраться бесшумно. А уж старые служаки из королевской гвардии и подавно. Конские морды обмотали тряпками, но кони и сами помалкивали, не ржали задорно. Понимали, что кавалерия во время приступа не самое главное. Старый конетабль недаром муштровал все лето свою пехоту. Крепкий сборный мост навели быстро, и тоже без лишнего шума, поскольку изготовлены все его части были с таким умом, что бревна плотно ложились в предназначенные пазы, а дубовые сваи располагались таким образом, что забивать их не было никакой необходимости. Наводили этот мост не в первый раз, и столь же быстро разбирали, не учиняя приступа. Чизбургские лучники только смеялись, глядя на усилия противника, и зная, что боя не будет, берегли стрелы. Впрочем, сейчас они безмолвствовали. Колеса платформы, на которых закреплена была чудовищная таратута, не скрипнули, не взвизгнули на щедро смазанных осях. Сооружение, великомое людьми и битюгами, успешно поднималось вверх, по направлению к крепостным стенам. Череп великана Акила Пробивного зловеще скалился на конце тарана, нацелив вперед своей несокрушимой и всескрушающей лобной костью. Челюсть ему тоже на всякий случай подвязали тряпкой, чтобы не разорался до срока. Все команды подавались бессловесно, да и нужды в них практически не было. Воистину, бонжурская армия была на этот рассвет лучшей в мире. Стремглава потянули за рукав. Он опомнился и последовал за горбуном. Король Банжурии Пистон IX самолично указал капитану Ларусу место его отряда. И показал, сперва один, потом стукнув себя в грудь, два пальца. Мол, как только ворота вылетят, ты вбежишь в первом, а я уж так и быть вторым. Потом взял сына Шорника за подбородок и задрал ему голову, заходясь в беззвучном торжествующем смехе. На крепостной стене высоко-высоко виднелась тонкая фигурка в ярко-алом платье, подсвеченным первыми лучами, в ярко-алом. Стримглав уже прекрасно понимал, что следует сделать, но сделать ничего не успел, потому что окованная слоеной сталью ворота Чизбурга Распахнулись сами, не дожидаясь соприкосновения с черепом Акилы Пробивного. Они сдаются вперед! вскричал король, и тысячи глоток в ответ ему грянули озорную песню межуйских пехотинцев. Оттываты шли солдаты На войну, как на парад Но они не виноваты И никто не виноват Если только в мире где-то Начинается война Невиновна в том ни это Ни другая сторона Если где-то реет знамя И поднялась рать на рать Значит кто-то там над нами Вздумал в шахматы сыграть Наше знамя боевое Разгоняет вражью тьму Мы влечение половое, чувствуем к нему. Атыбаты -ты, шли солдаты, кем солдаты, атыбаты, -ты, кто посмелился опять нас героев отыбать? За воротами виднелось невысокое пустяковое укрепление из мешков с песком. Над мешками и между ними торчали трубы-не-трубы, котлы-не-котлы. На встречу банджурской армии грянули громы и пламя. Свистящие осколки чугуна искрошили все, что находилось на их пути. Дерево, сталь, плоть. Прямо в грудь короля ударила оторванная неведомой силой рука канитебля до да коленваль, все еще сжимающая жезл полководца. Рухнула и занялась пламенем дубовая таратута. Потом все повторилось. Убийственное пламя вырывалось уже не только из ворот. Оно, казалось, гнездилось на стенах, в бойницах башен. Оно сокрушало фланги. Те, кто не был еще убит, утратили слух. Лучшие вагинариде воины вопили от ужаса и не слышали своего вопля. Победоносный поход Пистона 9 закончился в крови и в дыму.